Глава вторая. Ладно, резня отменяется. Есть план получше. Я поежился от осеннего забывающего ветра, осмотрелся и подошел к центральному входу в московский отдел похоронного бюро. Снаружи это было каменное почти квадратное здание с крышей под наклоном, а внутри вполне себе обычное рабочее помещение без и з р и ш е с т в и людей. Здравствуйте, сказал ассистент, стоящий за стойкой регистрации. Вам помочь? Да. Ответил я, поправляя очки и натягивая купленную кепи поглубже. Мне нужно встретиться с начальником отдела. Ой, вы знаете, начал мерзкий, зализанный, у б л ю д с к и й уверен, что и г е й с к и й человечек. У него много дел, катастрофа же, все дела, он не может воспринять. Ладно, давай по плохому. Мне срочно нужна помощь. Я схватил его за руку. Я должен с ним встретиться, зави. Импульс энергии проходит от черепа, бежит по руке и проникает в тело жертвы через касание, вместе с голосом подавляя ее волю. Мужчина замер, чуть дернул дрожащей головой и быстро поморгался, р будто ушел на перезагрузку. Да, отрешенно сказал он. Да, конечно. Сейчас п о з о в у Я хмыкнул т дернул руку. Мало ли что мужик сегодня ей трогал. Может же ин сел и стал ждать. А, видали. Я выяснил, что корона испускает только видимую мне энергию при использовании воли, то есть для пущего эффекта нужно схватиться за жертву, как дальневосточный саблезубый тигр во время охоты, наброситься, сжать и немножечко прокрутить, но без фанатизма, а то попадется какая-нибудь София со с т о р о н ы р е а к ц и и на мои домогательства. Потом замуж придется выходить мне. Ты зачем меня отвлек? Да настрахуют по всем фронтам! Орал идущий в коридоре мужик с залысинами. п о п п р о с т и т е но так надо, бормотал н е в м и н о с Парочка вышла в зал ожидания. Вы? Пассивно-агрессивно спросил начальник. Кто вы? Я здесь один. Пойдемте со мной. Мы прошли. Это был обычный белый душный кабинет. В глаза долбил свет ламп, всюду воняло дезодорантом и потом. Ничего такого. Я сел перед столом и дождался, пока усядется офисный планктон. Я вас слушаю, если возможно, побыстрее. Здравствуйте, начал радостно я. Меня зовут Константин, и я решаю проблемы. А еще вы не поверите, я вижу будущее. Мужик распахнул глаза. Вы сумасшедший? Не понял он. Да, но эта роль не играет. Я прикрыл глаза. Я вижу, вижу ваше будущее. М -м да, вижу. в а с т р а ходит по всем фронтам, но не в прямом смысле. Не радуйтесь. Я вижу, что у вас соврал, что ваш отдел не справляется. Все машины просто встали, и все шишки пролетят вам. Он вздохнул, закивал и потянулся за кнопкой вызова охраны. Но я могу решить вашу будущую проблему. Просто зовите Аргуса Ривеля. Охрана уже вызвали. Я же достал телефон и нажал на кнопочку. Аргуса р и ф е л я Хмыкнул лысеющий представитель меньшинств. И зачем же? Вы понимаете, как он сейчас занят? Вас это не касается. Позвать его – единственный шанс не потерять эту должность и возможность сидеть. Он хотел уже было что-то ответить, как вдруг ему на телефон поступил звонок. Он з в и н и л с я встал, отошел и поднял трубку. Мне также пришла СМС. Что? Что вы сказали? з а о р а л мужик, а после секунды раздумий ошарашенно повернулся на меня. Продолжайте, продолжайте. Пробормотал я, глядя на экран телефона. м и т а начали блокировать катафалки бюро. В комнату ворвалась охрана. Ууу, жуткие дядьки в зачарованной форме боевых магов. С такими лучше не сражаться, это не школьники на арене. Молодой человек, п р о й д е м с е со мной, сказал м а «Ай, Ну что поделать, я вздохнул и поднялся. Ладно, всего доброго. Стойте, оставьте нас. Гаркнул начальник отдела. о х р а н а недоуменно переглянулась, поклонилась и ушла, закрыв за собой дверь. Я же сел обратно. Вы понимаете, что творите? Едва не прорычало яйцо. Бюро не государственная структура. Ну у ж поверьте, у нас есть все средства, чтобы уничтожить вашу жизнь. Я всего лишь увидел будущее. Пожал я плечами. Говорю же, могу помочь. Я решаю проблемы. Просто зовите Аргуса. Сообщите, что во всем виноват тот самый очкарик с к а ш т а н а м и волосами и прекрасной мамой. Мужик не находил слов. С одной стороны, ему конец, ибо двадцать восемь наглоском униженных машин бюро, но явно больше ноля положенных. А с другой, он отвлечет самого Аргуса Рейвеля отдел, за что непременно отхватит смачных отцовских пиздюлин по соусам понижения сексуального унижения. Ладно, я помогу с выбором. Слушай, я ведь не шучу. Не хочешь вылететь с работы, где ты потерял все волосы? Зови Аргуса. Здесь даже касаться не понадобилось, чтобы подавить его волю. Сам побежал, миленький. Еще полчаса томительного ожидания, и вот он явился в черном костюме, серебряной тростью, аккуратной бородкой и хвостом каштановых волос. Аргус Рейвил. ь Впервые за десять лет Сёгуон м и я м о т о решил выйти в мир. Он встретился с Маркусом, Эстером и вместо л и д е р о в д р у г и х с т р а н решил встретиться со мной. Впервые за десять лет Япония вышла на контакт. Ей понадобился именно я. Начал он тихим спокойным голосом. Догадываешься, пиздюк д р а н ы й с какой встречи ты меня вытянул? Он ударил по столу. Двадцать восемь машин. Ты действовал наверняка, да? Я вкукожился в себя как ч е р е п а ш к у Жуть. Чёрт, аргус настолько силен, что через очки я прекрасно вижу его кровавую ауру. Он ее даже не скрывает. И запах. с т о и л о ему войти, как во всем помещении завоняло кровью. Это вот так он злится? Жуть. Мне нужна помощь. Я просто обязан был с вами встретиться, сказал я честно. О, вот как. Но это другое дело. Но ты ведь понимаешь, что диалог пойдет лишь тогда, когда ты отпустишь машины. Да, безусловно. Кивнул я и достав телефон, что-то на нем набрал. Готово. Отлично. Улыбнулся Аргус. Какой послушный ребенок. Все. До встречи. Хлопок и мужчина свернулся в кровавую точку. Телепортировался ублюдок. Нет, ну что за человек, а? Просто взял и обманул. Да как так можно? Я не находил слов. Так обманывать, да это же подло. Хорошо, что я тоже ни хера не отправил. О, блюдок, сказал Аргус сразу же, как телепортировался обратно. Вот кем надо быть, чтобы так нагло обманывать? Он сел за стол. Ладно, говори, что нужно. И я все начал объяснять. И про внимание со стороны аристократов, и про выступление Софии, у которой куча фанатов, и про вчерашнее покушение. Дальше пришлось соврать и сказать, что я браво отбился от пяти в о н по сто человек в каждой, и на последнем издыхании бросался черепами врагов. А не то, что операцию просто отменили. Да уж, это слишком похоже на м е т о д ы к а а л и и ы Вздохнул нахмурившийся мужик. Про это я тоже не уточнял, как и про Лоренса у и про идиотку заказчицу. Аргус сам догадался. Опытный мужик. И да, за семьями они тоже ходят. п о ц е к а л он языком. Ну ты уродец, мелкий. Знал ведь, что я не отвернусь. Бляха. Он опустил голову, сцепил пальцы в замок и принялся думать. Я показательно вздохнул. Естественно, знал, лол. И знаю, что манипуляцию с семьей прокатит с любым из ревелей. Ибо раз они так дружны больше столетия, значит живут по принципу СДТ. Слушаюсь Доминика Торетто. Тем более. Черт, прости меня, мама, но на тебе пришлось з а с т р и т ь особое внимание. Я в красках рассказал, как боюсь, что ее убьют или изнасилуют, что очень е ё люблю, что она прекрасная, красивая женщина и что лучше нее никакой д е в у ш к и на свете не с ы с к а т ь Я специально з а ц и к л и л с я именно на ней. И сработала твоя мать, когда я рассказывал про Лизу. Аргусу явно было некомфортно, что, хер старый, понравилось, да? Ну тогда помогай сыну. Я ведь так люблю мамулю. Она такая прекрасная одинокая женщина. Я прикрыл лицо руками. Что же с ней будет? Да-да. Закрой рот. Вздохнул он и достал телефон. Я р а с щ е п и л пальцы и посмотрел на м а г а к р о в и В центре Москвы есть иностранный район. Там находятся посольства и дома для гостей других стран. Туда никто и никогда не сунется. Это буферная зона залог безопасности. Он схватил т р о с т ь и для тебя сделают исключение. Благодари покровительство э с т е р а и мою доброту, п и ю к Спасибо, большое спасибо. Чё спасибо? А ну пиздуйте подальше от моих машин и не смей меня отвлекать больше. Зарал он, хлопок и он исчез в в л ы вспышки. Я же лишь заулыбался. Моя семья получит безопасность. Это было легко. Я ухмыльнулся. Наконец связь с Эстером начала приносить что-то кроме проблем. Правда, меня смущает, что на мою маму положил г л а з в р е д н ы й двухсотлетний Макрови и п о в е л и т е л ь н е к Романтов. Но он вроде добрый. Чёрт, и маме ведь он нравится. Странное чувство. Вы все зашел, спотевший и еще более п о л ы с е в ш и й начальник бедолага. Ага, б ы в а й Я похлопал его по плечу, отправил СМС с приказом отменять операцию и покинул здание. Текс, куда там ехать? Такси довезло куда надо. В нем же произошла забавная ситуация. Слушай я тебя знаю, спросил водитель с акцентом. Не думаю. И неуверенно протянул он, глядя на меня сквозь зеркало заднего вида. А по-моему видел. Брат, это не ты в моменте Софии засветился. Я просто шмотками брендовыми интересуюсь. Да, и смотрю новый тип какой-то. Внешность такая еще интересная. и с м о т р ю на тебя такой хуп цвет волос такой же персиковый. Да едешь ты на закрытую территорию? Не, не я. Я натянул кепку поглубже, когда увидел билборд с моим огромным хлебалом. Ай мля. Хорошо, что его не заметил водитель и что-то еще буркнул все же довезку д а надо. Вернее, за два километра до куда надо, и б о это действительно закрытая территория. Огромные стеклянные высотки и полная пустота на улице. Вот каким п р е с т а л мой новый дом. Тут и там виднелись люди в черных костюмах, везде крутились камеры, и какой-то арабский шейх сидел со своим гаремом в одной из кафешек. И больше никого, вообще. Словно в другой мир попал. Меня один раз остановили. Я рассказал ситуацию, затем мужик в костюме связался с кем-то по р а ц и и и мило указал мне дорогу. Пунктом назначения была одна из высоток, но поменьше. На дне единственно не развивался флаг какой-либо страны. Я зашел и огляделся. Похоже на обычный хол л отеля, очень приятно и богато. От Аргуса, сказал я. Секундочку, улыбнулась регистраторша. Да, все верно. А вас предупредили? Прошу, проходите, вам все объяснят. Я улыбнулся милой девушке и прошел к пожилому консьержу Валерию а р б а р ь е в и ч у Жмушенка. У нас квартир не много, но если у вас есть особые пожелания, я внимательно выслушаю. Мы стараемся придерживаться политики полной эксклюзивности. Ну, я и объяснил базу: трехкомнатная, хорошая, уютная. Этого будет достаточно. И еще у вас есть такое, как бы это сказать, ну вот есть отдельное помещение для котов, да? о б ъ я с н я л я. т и п а небольшой каморки, где они могут играть и спать. А у вас есть такая, но чтобы она была в туалете, так сказать, оставить кота жить у п а р а ш и Боюсь такого нет, ужасный сервис. Я выбрал первую попавшуюся квартиру, как мне сказали, средний класс, который был лучше моего текущего раза в два. Что касаемо стоимости, вам как другу Аргуса Рейвеля предоставляется скидка. к а к о й он душка! Еще и по цене всего лишь полтора раза больше текущей, но не сказка ли? Я быстро оформил документы, перечитал мелкий шрифт и не нашел ничего подозрительного. Все это происходило в дикой спешке. Каждая минута на счету, ибо я не знаю, когда Клушин а заказчице поймет, что я не Лоуренс, и снова прикажет от меня избавиться. И раз даже Аргус подтвердил, что люди коалиции не брезгуют похищением родственников, то я не должен тратить ни секунды. Я не хочу терять родных. Славные женщины Родороссов. Я зашел в квартиру. Мы переезжаем срочно, собираемся бегом, бегом. Напомню, что происходит это в тот же день, что и с ц е л е н и е мамы. Под вечер уже. А потому и несложно представить л и ц а прекрасных дам на своего сына брата шизофреничку. Полчаса еще пришлось объяснять, что ситуация нестабильная, я хочу безопасности, я их люблю и нам надо переехать в место получше. Я не стал уточнять, что это благодаря Аргусу, ибо еще не решил, что мне думать насчет их странных с мамой взглядов. Но этого и не понадобилось. Мне просто доверяли. Для них я опора я защита. и о н и знаю, т раз я о чем-то прошу, значит будет лишь лучшее. Они на меня положились. Они верят, что я их каменная стена. Черт! Я приложил руку к груди. А быть человеком приятно. Прогресс пробуждения Гордыни 63%.» 3 процента. Вещей у нас было немного и собрались мы быстро. Так, это на помойку. Я указал на Бингуса в руках Вики. Ты что с ума сошел? Зарал она. Ни за что. Какая помойка! Он ведь член нашей семьи. Не дай бог. У каждого в руке по чемодану. У Вики еще лысая тварь, а у меня на плече Джоржи д в миниатюрных джинсах. Зачем обезьянке джинсы? Спросите вы. Но ну, не голом уже ему ходить. В самом-то деле. Он ведь не извращенец. Мы вызвали такси. Ехало оно подозрительно долго. Я уже была занервничал. Как от негативных мыслей меня отвлек Джоржи. д Он спрыгнул с п л е ч а куда-то побежал и скрылся за поворотом одного из зданий. Эй, Джорджи! крикнула Вика. Костя, что ты встал? Он ведь сейчас убежит. Не убежит. Он умён как стая математиков. Он знает, что делает. Вернётся. У него свой путь. И правда ведь вернулся. Он бежал на задних лапах и держал в руках какой-то странный неровно золотой куб размером с два моих кулака. Что это? У кого ты это украл? Я принял протянутый кубик. Он состоял из золотого камня с вкраплениями светящихся же золотых кристаллов. Энергии не выделял. Совершенно обычная безделушка. Что это? Я хотел было допытать капуцинчика, но в этот момент подъехало такси. Ай, ладно, п л е в а т ь Быстрее в машину. Я спрятал куб свой чемодан. Поездка выдалась долгой, можно сказать напряженной. Родные ведь все еще не знали, куда мы едем, а когда узнали, сынок, это ведь иностранный район. п р о т а л а мама мне на ухо. Здесь не живут обычные люди, особенно простолюдины. Как ты получил сюда доступ? Я потом объясню. Все в порядке. Улыбаюсь. Возможно даже больше, чем нужно. Мы получили ключи, заполнили еще кипу документов по типу согласия н н е р а з г л а ш е н и и и по традиции первым в квартиру запустили именно кота. Ясно, теперь она проклята. Ну спасибо, Вика. О, а она еще лучше предыдущей. Сестренка вертела головой. О, аквариум, только пустой, правда? Надо бы купить туда рыбов. Мама же была не такой эмоциональной, но по ее светлой, искренней улыбке я понимал, как же она счастлива. Я не понимаю. Грудь приятно тянула. Улыбки мамы, сестры, их жизнь, их счастье – это настолько приятно. И стоимость этому всего лишь сто тысяч человек? Прогресс пробуждения г о р д ы н и шестьдесят пять процентов. Боже. Я упал на свою кровать. Ну, наконец, можно отдохнуть от этого. А, да, три дня. Я выиграл себе хотя бы три дня на раздумье, что же делать дальше. И этого достаточно, чтобы перевернуть все в мою пользу. Ведь не забывайте, что я прогресс пробуждения Гордени 66 процентов, лучший. Подумалось мне, я устал. Действительно, накопилось много стресса. Я приподнялся и взял телефон. Так почему бы не отдохнуть и не получить при этом рабов и информаторов? Да почему бы и нет? Зачем отказывать себе в удовольствии? Костя, Теодор, пришли к тех трех служанок. Где-то в темном помещении. Господин, вбежала женщина. Да, ответил молодой но властный голос. Гео Вортекс того. Она сама не верила. Украли? Чего? с п и с и л и сэр? Ежеглавная рубрика факте книжку пережжет. Жорж что-то умеет, б и н г у с что-то знает. Лишь один Костя ни хера не умеет и ни хера не знает. Небольшое пояснение. Чтобы не путать, все приказы содержат курсив. Курсив жиром. Смерть. Появление р воли только жир.